Глава 17: Север и юг. Пока Ромка собирал добровольцев, Илья убеждал Айо остаться. И этот разговор добавил добрую порцию головной боли и без того вымотанному защитнику. Честно говоря, сначала Ярл хотел просто уехать, заочно передав занятой с ранеными бойцами жене распоряжение принять командование над дружиной через Сашку или Рейсада а самому посадить как можно быстрее на броню добровольцев и на всех пяти танках рвануть к Ядрову выполнять приказ Добричкова. Так ему будет спокойнее. А Яна физически и магически вымотана не меньше его самого. В новый бой ее бросать нельзя категорически, это опасно для ребенка. Но, хорошо подумав, Илья все же пошел поговорить с женой лично и объяснить свой приказ. «Потому что догадывался». Подобного фортеля Ай ему не простит. Его женушка крайне щепетильна в вопросах чести и доверия. Бросить ведьму здесь и умотать в бой, не объяснившись лично, означало получить новую ссору. А разрушать вроде бы сложившееся после свадьбы взаимопонимание с Ай Илье очень не хотелось. Высказанный в глаза приказ, с которым она не согласна, жена поймет – Она военный маг и способна отделить личное от служебного. А если он просто оставит ее тут одну? Нет». Так и вышло. Ая ни в какую не хотела оставаться за Альгой. Она собиралась в бой вместе с Ильей. «Мы с тобой оба тентами, муж и жена, и пойдем вместе до конца». Вот и весь сказ. Уговоры, апелляции к здоровью ребенка – Просьба послушать, если не мужа, то ультамита, который тоже настаивал, чтобы Ая побереглась. Результаты не принесли. И тогда Илья просто отдал ведьме приказ, как только что Добрячков ему самому, принять командование над дружиной и, оказав неотложную помощь раненым, возвращаться с ней в Нельск. И все, никакие возражения не принимаются. Яру Аяна Ильтентами «Вам ясно распоряжение командира?» Ая побледнела, сжала губы в ниточку, но отрапортовала, что приказ ясен. И несмотря на весь ее недовольный вид, Илье показалось, что он увидел в глубине зеленых с вертикальными черными зрачками глаз, если и не одобрение, то понимание. По крайней мере, он поступил с ведьмой честно, а честность Ая оценила. А затем снова была переправа через Альгу и долгая ночная дорога на броне Вепря, через Нельск и дальше на запад. Грохотали траки гусениц, тяжелую машину подбрасывала на ухабах. Рядом сидел Ромка, которого у Ильи уже не было сил прогнать, тронц и пристегнутая для безопасности ремнем к скобе на башне Лима. Девушка по дороге пыталась лечить своей магией мрачно насупившегося парня, Но получалось плохо. Ее ладошки едва светились. Маленькая магичка сама была крайне вымотана. Она, как и Ая, лечила раненых после прорыва. Да и Илья не мог ей сейчас дать большой силы. Берег для боя. Пить ее фирменный отвар и применять магию сна и укрепления сил тоже нельзя. Через пару-тройку часов идти в бой. А это зелье хоть и эффективно, но выводит из строя минимум на сутки. «Это добрячковый штабного кабинета все кажется просто», – раздраженно думал Илья. «А на деле вот так легко по дороге не восстановишься». Сейчас парень казался себе дырявым бурдюком с водой. Сколько в него лечебной магии не заливай, все равно все быстро утекает через многочисленные дырки. Он устал и вымотан, видимо, в этом дело. Одной магии мало». Нужен глубокий сон и полноценный отдых, чтобы как следует себя заштопать. За Нельском, в тусклый свет освещающих дорогу танковых фар, начали попадаться следы недавних боев. Оттащенные на обочину туши боевых и ездовых драконов, тела людей и неудов, разбитые повозки, сгоревшие сломанные танки. Какой-то брошенный хлам. Где-то впереди слышалась канонада и отдаленный треск выстрелов. Периодически на дороге встречались отчаянно буксирующие в весенних проталинах грузовики и пушки, которые порой бойцы катили прямо на руках. Отряды шагающих пехотинцев, какие-то оторвавшиеся от обозов машины. Вторая ударная продолжала наступать и в темноте, хотя уставы это запрещали. Ночью время неудов. С их кошачьим зрением и магией попасть в засаду людям легче простого – Но Добричков этим пренебрег. Решил, что сейчас непрекращающийся напор важнее всего. Нельзя дать отступающим магам опомниться. Во время ночного марша Илья понял, что он со своей дружиной пользуется во второй ударный немалым авторитетом. Командир встречных подразделений, едва поняв, кто едет, тут же приказывали уступить дорогу, сгоняя своих бойцов и машины в грязь на обочину и пропуская танки особой дружины вперед. К Ядрово, туда, где впереди в небе горело зарево ночного боя, приближаясь все ближе и ближе. «Ярл, я сделала, что могла», – еле слышно из-за шума мотора сказала Лима. Погасшие руки целительницы дрожали, когда она вытирала ими с лица выступивший, несмотря на прохладную погоду и встречный ветер, пот. «Вам надо поберечься, вы не в форме, а я прямо сейчас почти ничего не могу сделать». «С аурой все нехорошо, вы истощены, и энергобаланс потоков неправильный». «Да и ваш организм реагирует странно». «Энергии от вас исходит много, я бы с ее помощью десяток тяжелых на ноги поставила». «Но лечить вас, вашей же энергией, сейчас почти не получается». «А я в таких случаях говорила, что я изношен, как старик», – усмехнулся в темноте Илья. «А лечить старость трудно». «Она, наверное, права», – кивнула девушка. «А Яна, как и я, южанка. У нас в Южном Крейсе вообще о людях больше знают. В том числе и о том, чем они болеют и как их лечить. Мы о людях заботимся. Наверное, поэтому она меня и выбрала в дружину». «Вот как!» – удивился Илья, несмотря на усталость. «Прямо-таки заботитесь!» – скептически произнес Ярл. «Расскажи поподробнее. Я что-то слышал про Южный и Северный Крейс, но толком об этом ничего не знаю». «А я на тебе разве не говорила?» – вмешался в разговор Тронс. «Я тоже с юга. Ты что, не в курсе про Северный и Южный Крейс, правда?» «Будьте добры, расскажите!» Держать за скобу на башне попросил Илья, надеясь, что разговор его отвлечет от головной боли. «Я не в курсе, а что там у вас с севером и югом?» «Странно, что ты не знаешь», — удивился боевой маг. «Ладно, попробуй объяснить кратко. Край стал единым государством недавно, меньше ста лет назад». До него сначала было несколько сотен крупных неотских кланов, которые враждовали или заключали между собой разные союзы. Постепенно число союзов уменьшалось, а количество кланов в них росло, пока не осталось лишь два – Северный Союз и Южный Союз. И лишь потом северяне взяли верх. «Победили в войне?» – поинтересовался защитник. «Не совсем» покачал головой Тронс. Война тоже была, но уже в конце, когда добивали оставшихся в меньшинстве южан, не согласных с условиями объединения страны. В основном северяне взяли верх с помощью династических браков, подкупа и интриг. На юге всегда были лучшие маги и лучшие воины, а на севере лучшие торговцы, банкиры и интриганы. «Наверное, поэтому мы и дали вырасти империи. Север и юг Крейса слишком долго были заняты друг другом», – вздохнул маг. «Люди Вильма в это время ухитрились развить вашу человеческую технику и создать промышленность, на которую мы поначалу плевать хотели. Потом Крейс объединился, но... «Очень интересно», – подумал про себя Илья. А ведь я что-то об этом слышал, но не придавал большого значения. А Ая как-то уходила от разговора на эту тему. Хотя Добричкову все наверняка рассказала. И это, сдается мне, неспроста. Я теперь сам, получается, в Неутском клане. А ни хрена не знаю, что там за расклады. «Эх, Илюша, учиться тебе еще и учиться». — А вот Айтлот откуда? — спросил бывший студент. — С севера или юга? — Чистокровный северянин! — поморщился Тронс и зло сплюнул на землю прямо с танковой башни. — История моей семьи тому подтверждение. Клан Танвар объявили вне закона за заговор и попытку мятежа. Хотя мы всего лишь возмутились в Совете Крейса против устанавливаемых правительством Айтлада твердых закопочных цен на зерно, шелк и необработанный ультамид. Айтлод под вопли, продиктующий волю всей планете единой Крейс и величия неодов, ограбил юг и усилил север. «Да то-то ладно. Посмотрите хотя бы на войну с Империей». «Я вам так скажу». Айтлот специально уничтожает на ней лучших южан. Большинство командиров среднего и низшего звена выходцы с юга. Они несут основные потери. На юге действует тотальный призыв. Но коммаги в основном северяне. Более того, на севере есть целая провинция, откуда вообще ни один неуд не попал на фронт. «Пропаганда врет, что они все попадают под бронь, как ценные специалисты. Дескать, кроме них некому больше разводить драконов, делать амулеты и выращивать хлеб. Но мы-то знаем правду. Так ведь, Лима?» «Да», – кивнула маленькая магичка. «На юге забирали почти всех, от 18 до 40 лет. На севере, говорят, призыв гораздо мягче был, а ведь южан меньше, чем северян». «Вот видишь», – мрачно сказал Тронс, – «слушай ее, Яру». «А однако северян на фронте тоже хватает», – возразила ему Лима. «Мне не повезло попасть в одну из таких частей. Илья, маги-южане никогда бы не приказали целителю досухо переливать жизненную силу из людей, пусть даже и в раненых бойцов. Им бы это просто в голову не пришло». «Тет-магия вообще чужда югу. Ее практикует северная магическая школа. Я отказалась убивать гражданских, и с меня спороли нашивки, и чуть не убили те же неуды, которых я до этого лечила. Раз южанка, значит уже наполовину людовка. Под трибунал ее. северяне, что с них взять?» «Подожди-ка, Лима!» Да Ильи потихоньку стало что-то медленно доходить. Моя Ая получается тоже с юга, из известной семьи. Ее дед Кеф Тентами, знаменитый на весь крейс ученый и врач, считает, что война – ошибка. Между людьми и неудами нет принципиальной разницы, а техника и магия должны друг друга дополнять. Что-то все очень гладко получается. На севере, получается, неуды – враги рода человеческого, и Айтлот – первый из них а на юге неуды-человеколюбцы. Только вот один хрен, те и другие сейчас воюют против людей. Как-то оно не сходится. Не совсем так, ухмыльнулся Тронс. Но мыслишь ты верно, Яру. Никакие мы на юге не человеколюбивцы, что уж там. Но отношение к людям у нас с северянами действительно разное. Нам, в отличие от северян, люди по-настоящему нужны. Южный Крейс всегда славился своими магами, а еще землями и урожаями, стадами и выпасами, шелком, хлопком и хлебом, а также ультамитовыми шахтами. Степи у нас большие, земли плодородные, климат мягкий, а неудов не так уж и много. Людей, кстати, тоже. Поэтому отношение к людям у нас на юге, ну, бережное, что ли. Тот клан богаче у которого работающие на земле крестьяне лучше и дольше живут. Если человека только бить и драть с него три шкуры, то много хлеба с него не возьмешь. Это на юге давно поняли. Из-под палки люди часто мрут и работают плохо. А вот если с крестьянами по-доброму договориться о разделе урожая, да еще им помочь магией, то будет другой разговор». Справный неутский южный клан вроде семьи Тентами На своей земле не только владеет зависимыми людьми И творит над ними суд и расправу Он еще их опекает и им помогает Лечит магией заболевших крестьян и их детишек Иногда содержит школу для особо талантливых людей Кто-то ведь должен заниматься землей всерьез, с пониманием Для этого нужны знания Обеспечивает едой человеческих стариков и инвалидов. Поддерживает крестьянскую общину. В засуху вызывает дождь, а перед посевом обрабатывает крестьянское зерно магии роста. Такой клан и его люди богатеют. И все довольны. Мы с людьми поколениями рядом живем. У нас есть куча писанных и неписанных правил. Крестьяне на юге говорят... «Мы ваши, а земля наша». «Южанин человека просто так не убьет. Это крайне осуждаемый поступок». «А вот северяне не такие. Для них люди – это мусор». «Зря ты так недоверчиво головой качаешь, командир», – посмотрев на Илью, добавила Лима. «Я, например, родом из небогатой южной семьи. Нам принадлежит одна деревня и три хутора». Меньше сотни человеческих хозяйств. Я с детства каждого из наших людей в лицо знала. Когда у мамы после третьих родов пропало молоко, меня выкармливала кормилица из людей. А когда у меня дар целителя открылся, то, вернувшись домой после училища, я лечила крестьян и помогала матушке. Роды принять, унять простуду, змея кого случайно укусит или корова заболеет. Все в нашу родовую башню бегут, просят, мол, Выручайте молодая госпожа. И я всегда помогала как могла. Свои же люди, не чужие, семейная собственность и мое преданное. Да, отец мог и наказать, но такие вещи делал он сам или мои братья. И то, в нашей семье за дело карали. Если грех не смертный, то не до смерти или увечья, а лишь в назидание провинившемуся, Гулящего, ленивого, врущего, драчуна или если кто пьет сильно, Тех, да, воспитывали. Иногда сами люди же и просили об этом. Отец в своих землях владетели судья. А так мы же вместе с людьми жили, Вместе праздники встречали, почти как семья. — Знаем мы таких хороших, проходили, — проворчал защитник. Милые патриархальные нравы. Когда барин добрый, то велит бочку вина в праздник с мердом выкатить, а когда злой, прикажет запороть на конюшне. Лепота. Не без этого не стал спорить тронс. Перегибы бывали, но такое у нас всегда осуждалось. Беспредельщиков старались ставить на место. На юге, между прочим, средняя продолжительность жизни человека где-то около 50 лет, а на севере 35. Что же на севере за злые дни такие живут? удивился Илья. Там просто жизнь другая, пожал плечами тронс. Земля не столь плодородна, зато есть полезные ископаемые. Правда, ультамита мало. Карьеры, каменоломни, кирпичные фабрики, драконофермы, разные мастерские. Юг кормит, север строит, производит и одевает. Из-за запрета на сложную человеческую технику используется сплошной ручной труд. Потагонки, проще говоря. Старики и больные северянам не нужны. Из каждого человека там пытаются выжать максимум и выбросить. Там совсем другое отношение к человеку. Рабочие смены по 15 часов не редкость. Вот люди и мрут. Дошло до того, что южные кланы на совете Крейса запретили продавать людей с юга на север. Но Айтлот этот указ отменил. Как раз северу эта война наиболее выгодна. Им требуется все больше и больше рабов. А ведь что-то в этом есть, пытался соображать Илья. Если по каким-то причинам нельзя построить нормальный завод со станками и конвейером, то приходится задействовать кучу неквалифицированных рабочих на каждую операцию. Скажем, если сложный ткацкий станок, обслуживаемый одним-двумя операторами, под запретом, то надо посадить кучу ткачих, чтобы наткать ткани, и огромное число портных, чтобы пошить из нее одежду. А ведь Крейс как-то одевает и снабжает целую армию. А еще телеги, упряжь, повозки, мешки, всякие инвентарь, инструменты. И все, считай, делают вручную. Оружие и боеприпасы у неудов свои, магические. Но вот все остальное... Да, возможно, там действительно адские потагонки. Вот же, блин, голова болит, ничего не соображаю. Тронса, а скажи-ка мне лучше, а вот Легет, тоже южанин? Спросил, помолчав парень. Которого ты из кольца выпустил? Усмехнулся маг. Не морщись, командир, мы с Лемой давно догадались. Конечно, южанин, из очень хорошей семьи. Ты тогда все верно сделал. «То-то они с Ай так легко договорились», – озадаченно подумал защитник. И вообще многое становится понятным. Первый раз в бой против неудов Ая вступила, когда тет-маги перекачивали жизненную силу из людей в здании суда Аллерова. Логично. Они не только использовали запретную магию, но и были, судя по тет-магии, северянами то есть врагами ее южного клана, на которых у Аи мог быть немалый зуб. Понятно и почему Легет тянул до последнего и не спешил сдать Аю с Добричковым Айтладу, выслав их из котла в тыл какой-нибудь виверной. Это передо мной можно было ломать комедию и несгибаемость показывать. А благородный южанин благородную южанку всегда поймет и прикроет, предательница она или нет. «У них свои счеты». «Да скорее всего, в курсе. То-то они оба про свой плен не любят рассказывать. И наверняка на пару уже что-то мутят за моей спиной. Что-то политическое». «Ладно, подумаю об этом завтра, когда приду в форму. Сейчас надо бой пережить». Предупрежденный по рации о появлении спецдружины «Нальт» встретил танки Ильи лично, у самой кромки поля, на которое вывела лесная дорога. «Илья, ты! Очень рад тебя видеть!» – коротко обнял спрыгнувшего с танка офицера Ярл. Выглядел он не очень, в грязной форме, с темным от разводов в и дыма лицом и посеревшей перевязкой на правом плече. Помоги, а? Ну, на тебя только вся надежда. Тоже рад, и все такое, нальд Говори кратко, что тебе надо? Сглотнув тягучую слюну, прямо спросил Илья, отбросив всякую вежливость. Ему было очень плохо, и хотелось все закончить поскорее. Видишь, село за полем у рощи горит, показал рукой Назарева впереди Нальд. Но взять мы его никак не можем. Очень сильная оборона. Тяжелая артиллерия где-то застряла. Танками пробовали атаковать без толку. Маги кастуют противотанковые плетения очень плотно. Машины горят, как спички. Людей целыми цепями выкашивают. У неудов там полный оркестр. Только атмосферников не хватает. И звездочники, и огненные маги. Еще какая-то зараза. С молниями. Шагу не ступить. Лупят льдом и пламенем. Бойцов положили сотни-две за последний час, а толку нет. Аж зло берет. Не пойму, откуда у них столько энергии? Наверное, подкрепление подходят. Яру, на тебя вся надежда. Укрой меня от их магии, как тогда, под Нельском. Одна совместная атака и... Подожди, прервал офицера Илья. А ты с фланга обойти пробовал? или с тыла зайти. «Конечно, первым делом, но там дорога на высокой насыпи, справа и слева от села, он там, где за полем телеграфные столбы горят», – показал рукой Нальт. «Их неуды специально подожгли, для света. За дорогой лес, а в лесу тех неудов, как собак. Выбираемся на дорогу и попадаем под огонь в упор». Нам их не видно, а мы у неуда на насыпи, как на ладони. Бьют и из Ядрова, и из леса. А сил для фланговой атаки никак не сконцентрируешь. Через лес так просто не продерешься. Нет, если б Конунг дал бы мне еще сутки, я бы обошел магов еще дальше, по дороге. Подтянул артиллерию, и тогда... Но у меня категорический приказ взять село до рассвета. 10 танков, три дружины пехоты и ты, Яру!» «Вот такой вот расклад!» «Хорошо!» – помассировал ноющий от боли виски Илья. «Только вот я и мои маги тоже после боя, на пределе, долго не выдержу. Поэтому давай все заканчивать быстро, в один бросок. Я сейчас со своими танками и людьми перережу дорогу справа от села». Неудоприкрытие на дороге – моя проблема. Устраню. А ты собирай всех, кого сможешь, для лобовой атаки. Всю пехоту и все машины разом. Когда я буду готов, дам две зеленые ракеты и начинаем одновременную атаку с фронта и фланга. Постараюсь помочь тебе прицельным танковым огнем против самых сильных магов. Ну что, даст бог, сделаем. Принято, кивнул Нальт. «Спасибо, Илья. Я у тебя еще за Нельск в долгу». А, пустое», – отмахнулся защитник, взбираясь на броню. «Начали. Чего тянуть-то?» Дальше было привычно. «Хорошо, что я не потащил с собой всю дружину», – думал Илья. «Нужно было держать всего лишь пять относительно небольших по площади щитов, укрывавших танки» и дать повышенную меткость пятипушкам и пулеметам, а также автоматчикам на броне. Был бы он полон сил, задача не из самых трудных. Но сейчас приходилось терпеть и надеяться, что селенок хватит. Танки на полной скорости пролетели поле и въехали на насыпь, тут же оказавшись под перекрестным огнем магов из леса, как и говорил Нальт. Но теперь это было и к лучшему. Ясно, в кого стрелять – «Откуда в тебя лупят? Туда и бей». В темноте магическая меткость давалась большей ценой, чем днем, но было терпимо. Илья сконцентрировался лишь на том, чтобы держать щиты под вражеским огнем и иногда переключать меткость на 90-процентную для танковых пушек и пулеметов. И этого хватило. 5-7 минут боя на шоссе, и поток заклинаний со стороны леса заметно ослаб а получивший приказ Ромка выпустил вверх из ракетницы две зеленые ракеты, после чего вепре Вайсера двинулись к селу. Нальт не подвел, тут же начав фронтовую атаку, о чем засвидетельствовал шквальный огонь магов по невидимым в темноте наступающим цепям бойцов трех дружин. Зато сами огневые точки неудов были видны с дороги как на ладони. Танкисты в дружине знали, что им делать в этом случае. Целится буквально по лаптю, туда, откуда кастуются самые мощные молнии фаерболы. А Илья добавлял снарядом меткости, доставляя их точно по адресу. Когда дружинники ворвались на околицу села, защитник уже вовсю плыл. Голова болела страшно, опять мутила. Снова появился противный и металлический привкус во рту. хрена! Ругался сам про себя Илья. В этот раз я ваут не уйду. Не дождетесь гады. Не уйду, и все тут. Все это время Лима пыталась его лечить. Скромная боязливая девушка совершенно преобразилась. Ее не волновал ни грохочущий стреляющий танк, которого она раньше так боялась, ни бушевавший вокруг бой. Ничего. Закусив до крови губу, она продолжала окутывать сиянием своих ладошек защитника. И неуды побежали. Когда передовые бойцы Нальта и четыре оставшихся его танка ворвались в село, прорвав оборону по фронту, маги резко прекратили сопротивление. Они тоже хотели жить, а горящее заваленное трупами неуда в село было уже не удержать. Боевые заклинания отступающих магов сразу потеряли в мощности. Теперь они лишь отстреливались. Остатки энергии неудонаправляли в щиты. А их никто и не преследовал. Не до того. Люди тоже были на пределе сил. Выждав еще с десяток минут, окончательно ослабевший Илья попросил ультамита полностью снять все щиты и меткость. И дрожащими пальцами снял с себя танкистский шлем, остужая вспотевший лоб. Он тоже дошел до точки. Дальше пусть воюют без него. «А все-таки я выдержал!» промелькнула в раскалывающейся от боли голове. Несмотря ни на что, все ж я не ушел в аут. и да я молодец. Все, добрячков пусть как хочет, но дней пять отдыха, и пошел он лесом со всеми своими приказами. «А ведь мы их сделали Яру», – довольно сказал рядом Ромка, перезаряжая диск автомата на новый и внимательно смотря по сторонам. «Сделали! Село наше!» Бывший сосед по общаге вдруг замер на половине фразы, пристально смотря куда-то вверх и в сторону и одним броском метнулся ближе к танковой башне, закрывая своим телом Илью. Потом икнул, как-то неестественно вздрогнул и начал оседать прямо на броню, схватившись руками за живот. А замерший на месте Илья увидел, как между пальцев Ромки торчит пробившая парня насквозь тонкая и длинная окровавленная ледышка. Стоявший у самого танка тронс вдруг страшно выругался и зарядил здоровенной молнией прямого окошка чердака, расположенного поодаль уцелевшего дома. Трое дружинников неподалеку тоже открыли по чердаку огонь, но Илья, не обращая на них внимания, рванулся к другу. «Блин, все же достали!» – просипел побелевшими губами Ромка. Капец мне, Илюха, вот как чуял. Ладно. Не мели ерунды. У Ильи откуда-то и силы взялись. Сейчас тебя вылечим. Мы не такие раны видели. Но-но! улыбнулся Ромка. Все нормально, Илюх, война, такое бывает. Тайшу мою не оставь. Помоги ей. Лима! заорал изо всех сил Илья. «Бери силу и лечи, Ромо!» «Я не могу, нечем!» Лима после боя выглядела хуже зомби из третьесортного ужастика. «Рана очень плохая, у меня нет энергии, совсем нет!» «Бери мою силу!» «Ярл, ты на грани, это крайне опасно!» «Плевать на меня, его лечи!» «Ты можешь умереть!» «Не твое дело, Неотка! Лечи Ромку, это приказ! Бери от меня всю силу, которую сможешь!» «Илья, я закрыл тебе энергию! Ты совсем плохо потерял контроль над собой!» Голос вмешавшегося ультамита был крайне обеспокоен. «Не смей!» – заорал про себя Илья, придерживая Ромку за плечи. «Не смей забирать силу! Я должен его спасти!» «Должен, понимаешь? Если ты мне сейчас не дашь энергию, то я, я, я отказываюсь иметь с тобой дело навсегда!» «Ладно!» – вдруг покладисто отозвался в голове небесный покровитель. «Если ты постоянно стремишься себя убить, то сколько еще я смогу тебя удерживать? Спасти друга твое решение, и я его уважаю. У тебя сейчас есть замена». Если ты не выдержишь, мне будет жаль тебя, первый апостол. Так что, точно дать энергию? Да. Бери. Илья вдруг почти физически ощутил, как огромный поток силы течет через него. Такого чувства он раньше не испытывал. Ладошки Лимы ярко засияли. Ледышка в животе Ромки мгновенно растаяла, а дальше... Мир перед глазами вдруг поблек, как на выцветшей фотопленке. Боль разом куда-то исчезла, а в лицо пахнуло ледяным холодом и темнотой. «Наконец-то я отмучился!» – только и успел подумать Илья.